Глава 125. Энциклопедия. Всеядные. Господствовать на Земле могут только всеядные. Способность употреблять любую пищу – это синекуанон для распространителя вида в пространстве и во времени. Примечание. Необходимое условие. Латинский. Чтобы утвердиться на планете хозяином, надо уметь поглощать все виды пищи, которые она продила. Животное, зависящее от одного вида пищи, ставит свое существование под угрозу, если этот вид пищи исчезает. Известно немало видов птиц, которые питались определенным видом насекомых. Когда же эти насекомые переместились, а птицы не смогли последовать за ними, они попросту вымерли. Сумчатые, питающиеся только листьями эвкалипта и неспособные путешествовать, тоже не могут выжить в безлесных зонах. Человек, подобно муравью, таракану, свинье и крысе, понял это. Эти пять видов пробуют, поглощают и переваривают практически любую пищу, даже отходы. Поэтому эти пять видов могут претендовать на титул хозяина животного мира. У них есть еще одна общая черта. Эти пять видов, приспосабливаясь к окружающей среде, постоянно обновляют свой рацион. Новую пищу перед поглощением они вынуждены проверять, чтобы избежать эпидемий и отравлений. Эдман Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.